Хидеюки Кикути Ди Охотник на вампиров Книга 11 Бледный падший ангел Эпизод 1, Глава 1. Странные попутчики Часть 1 Хотя лунный свет должен был быть совершенно беспристрастен, он выхватывал из тьмы одну лишь дорогу, она изгибалась во мраке, словно синяя змея, беспокойно шуршали листья, поднимался ветер. Дорога была настоящим шоссе. Множество людей и транспортных средств передвигались по ней днем, а с наступлением ночи она становилась сверхъестественным царством, по которому бродили такие знаменитые существа западного фронтира, как меняющие облик гуманоиды и изменяющие материю жуки. Похоже, сегодня вечером в их владение вторгся невезучий путешественник. Пять или шесть причудливых теней окружили высокий силуэт предрасполагающийся на обочине шоссе путевой станцией, Здесь имелись и пистолеты, и короткие копья, и даже полуторные мечи, которые могли быть использованы в чрезвычайной ситуации, но человек не выказывал намерения воспользоваться ими, хотя и был окружен голодными взорами, излучающих зеленую фосфоресценцию глаз. То, что удерживало дьявольских бестий от немедленного нападения, было извращенное жестокостью, которую аристократия привила им, желание держать добычу в ужасе до самой смерти. Но раздавшийся из темноты голос перевернул этот порядок с ног на голову. «Почему бы вам не подойти ко мне?» И голос этот принадлежал вовсе не монстрам. «Тогда я сам облегчу вам задачу. Подходите!» С этими словами темноту расчертили вспышки темно красного цвета. В мгновение ока темные фигуры бросились на свою жертву со всех сторон, а один из нападавших, видоизменённый насекомое. Напоминал гигантского богомола, чье тело начало преобразовываться в воздухе во что-то более плотное, из органического в неорганическое, в сталь. Лунный свет взметнулся снизу вверх. Тело, способное отразить любой вид атаки, распылило маслянистое вещество и, подобно гнилому овощу, упало на землю. Одновременно атаковавший с другой стороны кровососущий человек-моль, рассеивающий из крыльев вкрапление вкрапления золота, также был разроблен пополам». Его откачивающий кровь хоботок и серповидные когти так и не сумели достичь цели. «Подходи!» В ответ на второе приглашение путешественника, громозверь твердо поставил все шесть своих лап на землю и повернул к небесам подобную шлему голову. Бледные вспышки молнии ударили в человека, воздух ионизировался, белый дым завис над землей. молния ударила снова и снова. Человек поднял правую руку, сжимающую изящный изогнутый черный клинок, В отличие от любого оружия, которое когда-либо брали с собой путешественники, солдаты или войны, этот меч излучал сияние, и с того момента, как был извлечен и высоко поднят, без перерыва поглощал молнии. И когда человек вонзил его глубоко в грудь громозверя, существо так и не поняло, что произошло. Молния потрескивала вокруг лезвия, и словно читая мысли своего владельца, сорвалась с наконечника меча и хлестнуло чудовище по морде. Монстр раскрутили спазмы... Хотя, чтобы поразить своих противников, зверь тянул электрический разряд из воздуха, а не из собственного тела. На самом деле у него не было никакой защиты от электричества. Мужчина снова высоко поднял меч, с которого все еще стекал тусклый свет, а затем резко его опустил. И лезвие, разрубившее голову громозверя надвое, ушло глубоко в землю. «Вы двое! Мне жаль, что я не могу сразиться с вами, но тот, кого я ждал, прибыл! Убирайтесь!» И после этой команды оставшиеся в живых твари... До того застывшие на месте, словно в ожидании своей участи, низко заречали и нырнули в темноту у дороги. Они были так невероятно быстры, что это выглядело как телепортация. Одним плавным движением человек стряхнул кровь со своего клинка и медленно оглянулся через плечо. Вдалеке на шоссе, которое велось с севера, показался силуэт лошади и всадника. Хотя лунный свет был синеватым, всадник, казалось, был облачён в одеяние более темное, чем сама тьма. Из-под широкополой шляпы пристально смотрели странно светящиеся глаза. Переступив через лежащий у ног труп громозверя, человек двинулся ему навстречу. Во тьме кружился синий туман, по крайней мере так казалось, поскольку плечи мужчины покрывал плащ цвета самого глубокого моря. Металлический щелчок у его бедра был, видимо, звуком клинка, возвращаемого в ножны. «Балаш?» — спросил всадник в черном. «Угадал!» «Как величайший охотник этого времени и эпохи, ты очень пунктуален». Отозвался человек, похоже, даже не посмотрев на часы. Однако всадник действительно появился точно в назначное время. «Хотя, должен заметить...» — продолжил мужчина. Мое тело пробило дрожь, когда ты приблизился. Иначе бы я никогда не позволил тем двум последним тварям уйти». Охотник подъехал ближе к Балажу, не обращая на него внимания до самого последнего момента. С тех пор, как я повернул на шоссе легко мог меня обнаружить. Я не пытался остаться незамеченным. Сказал всадник в черном. Произнеся последнюю фразу, стоящий на земле, человек, безусловно, солгал, даже учитывая, что знал, с кем имеет дело. Фактически ему казалось, что он сделал всаднику комплимент. Кто из них был прав? Расскажи о деле. Произнес охотник. Может, ты спешишься? У меня есть отличный ликер. Ответа не последовало. Но приняв это как какое-то особого рода оскорбление, мужчина продолжил. «Что ж, я расскажу тебе. Я хочу, чтобы ты сопроводил меня в деревню Краухаузен. Деревня находилась на дальнем краю фронтира, 120 миль на запад. И это действительно был край со зловещей горной цепью, тянущейся на мили вверх и вокруг деревни. «Ты вполне способен добраться туда самостоятельно», — сказал всадник. «Боюсь, что не смогу сделать этого», — отозвался Балаш. У него были струящиеся золотые волосы и невероятной красоты ультрамариновые глаза. Лунный свет лишь добавлял ему таинственности, и казалось, что все остальное вокруг него размыто, все кроме одного, всадника, по-прежнему сидящего верхом. «Есть кое-кто в деревне, кто будет не особо рад моему приезду. Уверен, стоит мне приблизиться, как меня ожидает не особо радушный прием. Честно говоря, не думаю, что смогу справиться самостоятельно. Мне нужна твоя помощь, Ди». «Скажи мне, почему ты хочешь, чтобы я сопровождал тебя? Только не говори, что это лишь потому, что ты не уверен в собственных силах». «Одну причину, думаю, ты и сам знаешь. Другую я пока открыть не могу. Но скажу, что тот, кто ожидает меня в деревне – аристократ. Я хочу, чтобы ты уничтожил его. Пока этого должно быть достаточно». Дипер молчал, пристально глядя на своего странного потенциального нанимателя. Не было ничего необычного в том, что кто-то захотел избавиться от аристократа, Однако отказ раскрывать причину являлся грубым нарушением условий договора с любым охотником. С самого начала позиция потенциального нанимателя Ди была несколько необычной. Всадник развернул лошадь. «Пожалуйста, подожди!» — окликнул его Балаш. «У меня не было желания выставлять гнусные поступки моих родителей на показ, но это неизбежно. Имя аристократа, который живет в Краухаузене — Влад Балаш. Он — мой отец!» Ди развернул лошадь. «Не спрашивай меня, почему я хочу, чтобы ты убил его», — жестко сказал Балаш. «Я должен проследить, чтобы он был уничтожен. Это моя единственная цель, и я не могу допустить, чтобы кто-то встал у меня на пути. Возможно, для охотника на вампиров и неслыханно работать на аристократа, но я прошу тебя сделать исключение. Разве ты не примешь этого внимания?» Все звуки стихли, даже Диза замолк во время этого объяснения. Для вампира искать помощь у кого-то, чья цель состоит в истреблении аристократов, Предлагая, кроме того, собственного родителя в качестве цели. Было не только неслыхано, это было действительно странно. Какие мысли мелькали в голове молодого охотника неземной красоты? «Хорошо», — ответил Ди, сиди верхом. «Благодарю», — кивнул балаш. «Я давно не был за пределами своего замка. Думаю, что во время нашей поездки мне лучше во всем полагаться на тебя». «Отлично». «По рукам. Теперь, что касается твоего вознаграждения». Сумма, которую он назвал, была баснословна. «А это аванс!» Он извлек из своего плаща небольшую сумку и бросил ее Ди. Охотник поймал ее левой рукой и, даже не удосужившись заглянуть внутрь, сказал «Хорошо». Монеты были из драгоценного металла, в сто раз превышающего стоимость золота. «Пока ты со мной, я не позволю тебе питаться человеческой кровью. Если это случится, условия договора будут нарушены, и я тут же убью тебя». «Всё ясно». Решительно сказал Балаш, чем-то его голос напоминал голос охотника. «Но мне кажется, что я совершенно забыл о манерах и не представился должным образом. Я Байрон Балаш, сын Влада Балаша, смотрителя Западного фронтира».